Выберите подходящий вид спорта. Первым шагом к началу занятий спортом является выбор подходящего вида физической активности. Если вы не нашли себе подходящий вид спорта, то вам может быть сложно найти мотивацию для тренировок. На выбор спорта могут влиять различные факторы, такие как предпочтения, физические возможности, наличие свободного времени и доступность тренажерного зала или спортивного клуба. Рассмотрим различные виды физической активности и их положительное влияние на депрессию. Ходьба. Это простой и доступный вид физической активности, который можно выполнять практически в любом месте. Ходьба на свежем воздухе помогает улучшить настроение и снять стресс. Она может быть особенно эффективна, если выполнять ее в приятной компании или с музыкой. Бег. Это вид физической активности, который также помогает улучшить настроение и снять стресс. Бег можно выполнять на улице или в спортивном зале на беговой дорожке. Кроме того, бег способствует выработке эндорфинов – природных анальгетиков, которые помогают снизить чувство боли и повысить настроение. Плавание – это не жесткий вид физической активности, который способствует улучшению общего физического состояния и уменьшению стресса. Плавание также способствует улучшению концентрации и уменьшению симптомов депрессии. Йога – это вид физической активности, который включает в себя различные упражнения для тела и упражнения дыхания. Йога помогает снять напряжение и стресс, улучшить концентрацию, а также увеличить гибкость и силу тела. Танцы – это энергичный вид физической активности, который помогает улучшить настроение и уменьшить стресс. Танцы также способствуют улучшению координации и гибкости, а также укреплению мышц. Силовые тренировки – это вид физической активности, который помогает увеличить силу и выносливость тела. Силовые тренировки также способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса. Также стоит учесть и результаты исследований, которые доказали, что для профилактики и помощи при депрессии лучше всего помогают аэробные тренировки. Если вы новичок в фитнесе, то можно начать с простых упражнений, таких как ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание или йога. Эти виды спорта подходят как для начинающих, так и для более опытных спортсменов. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то перед началом занятий физическими упражнениями обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.